«Шкурку сымите, правильно? если суфле или бланманже с ее взбить, вы же ее всю пообдерете, верно? Если, к примеру, вам с нее с мыши вздумалось птифри лямут на ореховой кулисе изготовить, али запечь под бешамелью с крутонами, а то мышаток малых наловить и давать шнель-клопс наворачивать блинчатый с влаванчиками, не что вы их не почистите». Федор Кузьмич посмеялся и так недоверчивой головкой покрутил. «А? Что ж мне вас учить? Думаете, мне сочинять легко? Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды. Ага. Забыли? Я ж об этом сочинял. Не спи, не спи, художник. Не предавайся сну. Да я, кроме искусства, тел не в проворот. день изобретаешь, крутишь изобретаешь, крутишься, крутишься, аж на мозги спугли. Да мне ж все государство».